Ментальная модель номер три. Принимать обратимые решения. Используйте, чтобы избавиться от нерешительности, когда это необходимо, и обрести способность к действию. В теории процесс принятия решений не выглядит сложным. Некоторые в этом случае прислушиваются к своей интуиции, другие стараются анализировать, а кто-то исходит исключительно из соображений собственной материальной выгоды. В чем тут мой интерес? Но все же нас интересует не процесс принятия решений вообще, а процесс быстрого принятия оптимальных решений. Для того, чтобы улучшить первый параметр — скорость, мы должны понять ментальную модель, позволяющую различать обратимые и необратимые решения и то, как она может помочь нам решать и действовать быстрее. Одной из главных причин нашей нерешительности является беспокойство, связанное с иллюзией, что наши решение конечны, что это шаг куда-то, откуда возврата нет. Мы приучены к идее необратимости действий, считая, что должны быть хозяином, хозяйкой своего слова. Откровенно говоря, такой подход абсолютно ошибочен и он лишь заставит вас потерять время. Не все решения стоит высекать на гранитных плитах. Большинство можно записать карандашом. Многие наши решения можно и нужно менять. При таком подходе вы быстрее и чаще станете реализовывать задуманное. Например, какой выбор для вас будет более комфортным? Купить автомобиль на условии товар возврату и обмену не подлежит? Необратимое решение. Или на условии стопроцентной гарантии получения денег в случае возврата товара. Обратимое решение. А как насчет покраски стен в ванной комнате? Обратимое решение против устройства еще одной ванной комнаты. Необратимое. Или относительно купирования хвоста вашего кота. Необратимое против стрижки его шерсти. Обратимое. Решения, которые вы готовы принять быстро и безболезненно, всегда имеют обратимую природу. Умение отличать обратимые решения от необратимых позволяет значительно быстрее сделать выбор. Добавьте этот направляющий вопрос в свой арсенал аналитических инструментов. Как мне сделать решение обратимым и что для этого потребуется? Могу ли я это сделать? А затем сделайте это. Кроме того, умение отличать обратимые решения даст вам много дополнительной информации, которую вы не могли бы получить иным способом. Потому что действия всегда дают больше информации, чем теоретический анализ перед принятием решения. Покупая автомобиль, вы не можете знать, как он будет вести себя при ежедневной эксплуатации. Если же у вас есть стопроцентная гарантия возврата уплаченных денег, вы немедленно приобретете автомобиль и станете получать ценную информацию каждый день. А впоследствии, в зависимости от вашего уровня удовлетворенности машиной, вы можете поменять решение или не делать этого. В любом случае, вы получите абсолютно точную информацию и примете обоснованное решение. Если указанного ранее умения у вас нет, скорость принятия решений существенно замедляется и уровень информированности снижается. Обратимость решений редко бывает связана с жесткими обязательствами или обещаниями. Речь обычно идет о корректировке вашей позиции в свете вновь открывшихся обстоятельств или информации. Надо быть глупцом, чтобы не корректировать свои решения, если меняющиеся обстоятельства того требуют. Таким образом, старайтесь принимать больше обратимых решений. Неважно, правильное решение вы приняли или ошибочное, вы ничего не теряете, наоборот, приобретаете дополнительную объективную информацию. А если ваше решение оказалось верным, оптимальным, то вы опережаете в действиях других людей. В худшем случае вы окажетесь там же, где начинали, что не так уж и плохо. Те же, кто все еще продолжает заламывать в нерешительности руки по поводу обратимых решений, теряют ценное время, упускают возможности и пользуются неполной информацией. Конструктор Вернер фон Браун так сказал по этому поводу. Одна хорошая проверка стоит больше, чем мнение тысячи экспертов. Понимая разницу между обратимыми и необратимыми решениями, вы придадите определенный темп равновесия своей жизни. Если вы станете отдавать предпочтение обратимым решениям, то всегда будете хорошо информированы. Вам не потребуется слишком глубоко погружаться в анализ ситуации и увязать в трясине вероятностей. Вы не будете похожи на христоматийного Буриданова осла, который никак не мог выбрать между двумя копнами сена и так и умер от голода из-за своей нерешительности и затянувшегося процесса принятия решения. Конечно, в случае необратимых решений торопиться с их принятием не стоит. Тщательный анализ и рассмотрение вариантов возможного развития ситуации остаются главными методическими рекомендациями. В остальных случаях вы ничего не потеряете, а лишь приобретете. Джефф Безос, основатель Amazon.com, внешне похожий на известного персонажа по имени Лекс Лютер, и так же, как и его вымышленный двойник, являющийся богатейшим человеком в мире, по-своему классифицировал эти два типа решений. Решения первого типа являются необратимыми. Они касаются больших серьезных вещей, и их пересматривать нельзя. Решения второго типа являются обратимыми, Хотя, по мнению Безоса, не стоит всецело на них полагаться, так как возрастает риск необдуманных действий. Рациональное использование такого подхода позволяет принимать решения быстро и, главное, своевременно. О рисках, связанных с неправильным выбором одного из этих двух методов, он высказывается так. По мере того, как организации становятся крупнее, все явственнее проявляется тенденция выстраивать процесс принятия решений по модели первого типа, даже в тех случаях, когда вполне адекватным было бы использование модели второго типа. В результате этого скорость принятия решений замедляется, усиливаются необоснованные тенденции к исключению малейших факторов риска, почти полностью отвергаются экспериментальные проекты, И в итоге закрываются двери для новых идей. Нам необходимо выработать свой подход, чтобы такая тенденция не возобладала. И использование лишь одного шаблона при принятии разного рода решений является опасной ловушкой. Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы в нее не угодить, а также выявить и избежать других типичных для крупных организаций болезней. Как видно, он так же, как и мы, отдает предпочтение обратимым решениям, то есть оперативным и своевременным действиям. Именно в этом он видит отличительную особенность умных, быстро реагирующих на изменения ситуации компаний и, вероятно, сетует на то, что такая крупная корпорация, какой является Amazon, практически формализовала тяжеловесный, медленный и зачастую неадекватный ситуациям процесс принятия исключительно необратимых решений. Существует серьезное ограничение в части принятия обратимых решений. Несмотря на то, что они позволяют действовать гибко и открывают новые возможности, они обязательно должны основываться на фактах, а не на беспочвенных идеях, желаниях и избыточных эмоциях. Обратимые решения работают, если они базируются на объективных данных или практическом опыте. Если вы корректируете свое обратимое решение или полностью отменяете его, сделать это значительно проще, когда вы опираетесь на проверенную или достаточно достоверную информацию. Как уже говорилось, процесс принятия решения сам по себе не является очень сложной задачей. Но если мы хотим добиться оптимального результата, обратимые решения помогут получить дополнительную информацию, которая и позволит нам это сделать.